9, 8 января. Эра нуля. Странные они все же, ребята, эти французы. В первый раз позвонили с предложением о работе в субботу, 31 декабря. Причем во второй половине дня. Когда все нормальные люди уже точно по самой гланды в празднике. Откуда им было знать, что девушка из резюме ненормальная? Такой информации оттуда не вытекало. А второй раз они выбрали в воскресенье. Прямо канун рабочей недели. Чтобы человек точно ничего не успел осознать, как, впрочем, и подготовиться. Ведь я в абсолютно разобранном состоянии. Тем не менее, согласилась. Естественно. Договорились на утро. Приеду в офис, там все обсудим. Теперь надо было браться за себя. Кто бы подумал, что вот так, во второй половине воскресного дня, новая жизнь все же дотянется до моего темечка. А я ведь только недавно встала. Первую ночь проспала 14 часов. Организм, видно, совсем измучился. Что ж, это судьба. Еще один период закончился. Хотя понятие еще тут не вполне применимо, прежняя жизнь закончилась. Когда-то казалось, что так было со спортом, но все познается в сравнении. Сейчас я точно знаю, что прощание с Батутом было всего лишь частью жизни Дарьи Черновой. Перемололась в муку, и по той муке Даша пошла дальше покорять города и дальние дали Сальвадора. Но сейчас, с уходом от романа, в жизни окончен не только любовный роман. Вообще все кончено. Роман жизни дописан. Этот том отправляется на полку. А дальше? Что там останется написать? Повесть, пьесу или вообще эссе? Это как Бог распорядится. Но еще одного романа мне уже больше не явить миру. Это было произведение всей жизни. Как Фауст у такой герой снисходит лишь однажды. И мой слепой умирающий доктор дошел до своей финальной черты. Мефистофель проиграл. Эта душа ему не досталась. Фауст проиграл. Разрушив все, до чего дотрагивался, смысла он все же не познал. Смысл не может быть заключен в разрушении, даже если намерения были благие. Какая разница? Ведь главное – финал. Маргарита проиграла. Эти двое ее доконали. Даже ангел, управляемый демоном, не приносит добра а доктор ангелом не был. Кто я? Дарья Чернова. Его Маргарита? Доктора Чернышова со всеми его демонами? Нет. Я осталась жива. По крайней мере, физически. Во всяком случае, пока. Может, я сама доктор Фауст? А он демон, который не преуспел? Возможно. Такая версия, прямо как на кальке нарисованная, ложится на сюжет. Он остался ни с чем, а я, ослепшая и умирающая, нифига никакого смысла не познала. Даже если Господь Бог сжалится надо мной и когда-нибудь приберет к своим рукам, а демону так ничего и не отколется, мне, уставшему философу-искателю, от этого точно легче уже не станет. А если я в этой истории вообще Мефистофель? Свой собственный демон. Демон гордыни, демон прелюбодеяния. Такая мысль как-то раньше не приходила в голову. Простите меня, Роман Сергеевич. Простите за всю боль, что вам причинила. И пусть вас утешает одно. Мне больнее. А вам, может, это даже пойдет на пользу. Вдруг что-то осознаете, и жизнь изменится к лучшему. У вас она вся впереди. Страшно подумать, сколько романов еще напишет этот роман. Ведь имя ему — Луна. Бесконечность, заключенная в холодном свечении. Дошла до ванной. Помыться все же придется. Завтра новая жизнь начинается. Жизнь без Романа Чернышова. Аминь? Нет. Скорее, набат.